Глава вторая. Выживает сильнейший. Демоны лихорадки, футбол и серповидные клетки. Райан Кларк-младший был воплощением здоровья и находился в самом расцвете сил. Сейфти Национальной футбольной лиги, NFL. 31-летний Кларк, знаменитый, успешный профессиональный спортсмен, стройный и мускулистый, При росте 180 сантиметров весил 93 килограмма. Он женился на школьной подруге, и в семье росли трое очаровательных детей. Недавно он подписал весьма впечатляющий контракт Спитсбург Стиллерс на сезон 2007 года. Жизнь была прекрасна. Где-то в середине сезона Стиллерс отправились в Денвер на игру с Бронкос и проиграли, пропустив решающий гол буквально в последнюю минуту. Расстроенный Кларк сел в самолет. Ему предстоял долгий перелет домой. Перед самым взлетом он ощутил резкую боль в левом подреберье. Он давно привык к боли. Американский футбол, игра жесткая, без синяков, ушибов и ссадин ни один матч не обходится. Но на этот раз боль была иной. «Я позвонил жене и сказал, что вряд ли приеду вовремя», — вспоминал Кларк. «Я никогда не испытывал ничего подобного». Встревоженные товарищи по команде и врачи действовали быстро. Самолет остановили до взлета, и Кларка отвезли в местную больницу. Через несколько дней, когда состояние его стабилизировалось, Кларк вылетел домой, в Питтсбург, где его отправили в запас, хотя врачам так и не удалось выявить причину его необычных симптомов. В течение следующего месяца ночной озноб у него сменялся лихорадкой, а температура поднималась до 40 градусов. Кларк похудел на 18 килограммов. Ходячий скелет мало чем напоминал прежнего атлета. Как-то ночью боль была так сильна, что ему показалось, что он умирает. Кларк начал молиться. «Господи, если часть мой настал, сделай так, чтобы моя жена нашла себе хорошего мужа. Пусть он будет не таким красивым, как я, но пусть будет хорошим человеком. Позаботься о моей семье, Господи. Отпусти мне грехи мои, я готов». Ту ужасную ночь Кларк пережил. Целый месяц врачи проводили всевозможные обследования и в конце концов установили причину его страданий и мучений. Кларку поставили диагноз – инфаркт селезенки, то есть омертвение тканей органа. Его срочно прооперировали, удалив разлагающуюся селезенку и желчный пузырь. Теперь нужно было выяснить, почему у такого здорового молодого мужчины отказал столь важный орган. Спортсменам хорошо известно, что играть в Денвере очень тяжело. Город расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря, и приезжим игрокам трудно быстро акклиматизироваться к разреженному воздуху, а местные игроки к таким условиям давно привыкли. Чтобы обеспечить работающие мышцы достаточным количеством кислорода, ритм дыхания у спортсменов сильно учащается. В условиях профессиональной игры дыхание становится еще чаще. Конечно. Чувствует себя спортсмена неважно, но на Денверском стадионе никто еще от этого не умирал. Невероятно, но история Кларка завершилась благополучно. Он вернулся в профессиональный футбол и через год вместе со своей командой выиграл Супербоул 2009 года. Но радость длилась недолго. Через две недели сестра его жены умерла от врожденного заболевания крови. Ей было 27 лет. Кларк играл в НФЛ 13 лет и в 2014 году благополучно ушел на покой. Чтобы понять, что же произошло с Райаном Кларком в Денвере, нам нужно вернуться на тысячи лет назад, в доисторическую эпоху. В ДНК Кларка скрывалась наследственная болезнь, которая чуть не привела его к смерти. Эта болезнь называется серповидно-клеточной анемией. Серповидные клетки являются генетической мутацией красных кровяных телец. Они влияют на доставку кислорода к мышцам и органам. В разреженном воздухе Денвера, да еще в условиях огромной физической нагрузки, тканям тела Кларка не хватило кислорода. Селезенка и желчный пузырь попросту отказали. Начался некроз тканей. Серповидные клетки претерпели серьезные изменения в результате естественного отбора. Это наследственная генетическая мутация, которая передается, потому что изначально она являлась преимуществом носителей. Да-да, вы все поняли правильно. Эволюционный трюк, который чуть не убил Райана Кларка, некогда был спасительной генетической адаптацией человека. Серповидные клетки впервые появились в Африке 7300 лет назад. Женщину-носителя этих клеток антропологи называют серповидно клеточной евой. Это самый хорошо известный генетический ответ на малярию фалципарум. Появление серповидных клеток стало прямым результатом активной сельскохозяйственной обработки земель, где ранее безраздельно господствовали комары. Примерно восемь тысяч лет назад племя банту начало возделывать земли для выращивания ямса и тыквы. Активизация деятельности человека в Западной Центральной Африке в дельте реки Нигер и до реки Конго, вывела комаров из изоляции. Они с радостью обнаружили нового носителя, человека. Всего за 700 лет человек дал немедленный эволюционный ответ, который страшно разозлил паразита. Произошла случайная мутация гемоглобина, клетки приобрели серповидную форму. Здоровые красные кровяные тельца имеют круглую или овальную форму. Малярийный паразит не мог прикрепляться к клеткам необычной серповидной формы. Дети, унаследовавшие от одного родителя серповидной клетки, а от другого нормальные гены, становились носителями серповидно-клеточной аномалии. Таким человеком был Райан Кларк. Он обладал 90% иммунитетом к малярии фалципарум, но подобное носительство до появления современной медицины имело серьезный недостаток. Продолжительность жизни носителей такой аномалии составляла всего 23 года. Впрочем, в среде, в которой жили наши предки, продолжительность жизни вообще была невелика. И 23 лет вполне хватало для того, чтобы передать аномалию 50% потомства. Сегодня же такого рода генетическая защита от малярии фалципорум превратилась в серьезную угрозу здоровью. И для игроков NFL, и для всех, кто является ее носителем, и намеревается дожить до весьма преклонного возраста, ну, скажем, до 24 лет. Еще одной опасностью, согласно решетке Пеннета, является то, что 25% потомства не получает серповидных клеток и не имеет иммунитета от малярии, тогда как еще 25% получают два гена серповидных клеток. Дети, родившиеся у родителей, оба из которых являются носителями серповидно-клеточной аномалии, заболевают серповидно-клеточной анемией. Именно эта болезнь убила сестру жены Райана Кларка через две недели после того, как его команда завоевала Супербоу. Эта болезнь – практически смертный приговор. Подавляющее большинство детей умирает от нее еще в младенчестве. Сегодня это кажется немыслимым, но когда-то безжалостная малярия фалципорум буквально опустошала просторы Африки и тогда смертность от серповидно-клеточной анемии считалась приемлемой ценой. В противном случае смертность достигла бы поистине апокалиптических масштабов. Даже несмотря на появление этой генетической аномалии, детская смертность до 1500 года в Африке, южнее Сахары, достигала 55%. Учитывая, что серповидно-клеточная аномалия и дарила, и забирала жизнь, Ее можно считать поспешным и несовершенным эволюционным ответом на малярию, переносимую комарами. Но она показывает, насколько серьезную проблему малярия фалципорум представляла для первых людей. Она угрожала самому их существованию. Наш вид подвергался невероятному эволюционному давлению. Кажется, биологический архитектор селективного генетического секвенирования понял. Времени на исследования и клинические испытания нет. Нужно принимать спешные меры, чтобы сохранить этот вид. Об остальном мы подумаем позже. Тяжелые времена требуют тяжелых мер. Генетическое распределение серповидных клеток соответствовало ареалам распространения людей, комаров и малярии в Африке и за ее пределами. Сегодня в мире насчитывается около 50-60 миллионов носителей серповидно-клеточной аномалии, причем 80 процентов из них по-прежнему проживает в Африке южнее Сахары. В Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии есть регионы, где более 40% населения являются носителями серповидно-клеточного гена. Современное распространение серповидных клеток это наследственное напоминание о нашей долгой и смертельной войне с комарами. Каждый 12-й афроамериканец в настоящее время счастливый обладатель серповидно-клеточной аномалии что порождает серьезную проблему для Национальной футбольной лиги, где носителями являются 70% игроков. После опаснейшей ситуации с Кларком, лига признала серьезность проблемы и начала изучение серповидных клеток. Вскоре было обнаружено, что и другие игроки являются носителями этой древней защиты от малярии фалципарум. Каждый год множество игроков, как когда-то Райан Кларк, не могут участвовать в играх на стадионе Денвера из-за этой генетической аномалии. «Хорошо, что люди в наши дни живут дольше и могут вести полноценную жизнь», сказал Кларк репортером в 2015 году. «Сегодня мы знаем о серповидных клетках гораздо больше, и люди могут позаботиться о себе». В 2012 году Райан Кларк создал благотворительную организацию, которая занимается распространением информации об аномалии и финансированием исследований серповидно-клеточной анемии. Бывший знаменитый футболист, обладатель супербоула Райан Кларк, выступает с лекциями и участвует в разных мероприятиях, посвященных этой болезни. Он рассказывает слушателям о древней истории борьбы человека с болезнями, переносимыми комарами. Хотя родной город Кларка, Питтсбург, находится на севере, и его трудно назвать «малярийной меккой», Один из трех детей футболиста унаследовал серповидно-клеточную аномалию — подарок африканских предков, которые вели отчаянную борьбу с комарами за выживание. Комары и их патогены, история которых насчитывает не менее 165 миллионов лет, подобно трамвайным зайцам присоседились к нашему безумному эволюционному путешествию. Но в этой первобытной неравной борьбе комары и малярийные паразиты имели колоссальное преимущество. Их эволюция и процесс естественного отбора начались за миллионы лет. Малярийный паразит, к примеру, начал свое существование в форме водорослей от 600 до 800 миллионов лет назад и до сих пор сохраняет элементы фотосинтеза. Пока мы эволюционировали, эти вирусы и паразиты, жаждущие захвата территории, отвечали на вызовы и приспосабливались к новым условиям. К счастью для нас гоминид Люси – И его потомство сумели в какой-то степени побороть болезни, переносимые комарами. Примечание. Знаменитый скелет женщины Гаминида Люси относится к периоду около 3,2 миллиона лет назад. Имя он получил в честь песни Beatles 1967 года "Lucy in the Sky with Diamonds". Эта песня звучала в лагере Дональда Джохансона в тот день, когда скелет был обнаружен в Афарской котловине в Эфиопии. В 1974 году. Чтобы обеспечить выживание собственного вида, мы прошли тяжелый путь естественного отбора и приобрели разнообразную генетическую защиту от малярии, в том числе и серповидные клетки. Примерно 10% людей унаследовали определенный генетический иммунитет от двух самых распространенных и опасных видов человеческого малярийного плазмодия – vivax и фалципорум но эта защита, как показывает пример Райана Кларка, порой несет серьезные, а то и смертельно опасные последствия для здоровья. Впервые появившийся в Африке примерно 97 тысяч лет назад антиген Даффи был первым генетическим ответом человека на смертельную малярию вивекс. Паразит вивекс использует рецептор антигена на молекуле гемоглобина для вторжения в наши красные кровяные тельца. Подобно тому, как шаттл стыкуется с космической станцией, или сперматозоид проникает в яйцеклетку. Отсутствие этого антигена закрывает портал и не позволяет паразиту проникнуть в красную кровяную клетку. В настоящее время 97% африканцев из Западной и Центральной Африки являются носителями такой мутации, что делает их невосприимчивыми к инфекциям Вивакс и Ноулеси. No в некоторых племенах, например, у пигмеев Носителями мутации являются все 100% населения. Хотя эта реакция стала первой из четырех генетических ответов человечества на малярию, наука обнаружила ее в последнюю очередь. Несмотря на относительно короткий период исследований, был выявлен ряд негативных последствий этой мутации для здоровья. Недавние исследования показали, что носители мутации предрасположены кастами, пневмонии и различным видам рака. Еще тревожнее тот факт, что мутация на 40% повышает восприимчивость к ВИЧ. По мере того, как человек и малярия мигрировали из Африки, в изолированных популяциях формировался собственный генетический ответ на проблему болезни. Телосемия, то есть аномальная выработка или мутация гемоглобина, на 50% снижает риск заболевания малярией в ВИВАКС. Сегодня телосемия, Встречается примерно у 3% населения планеты, преимущественно у жителей Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Исторически малярия свирепствовала на берегах Средиземного моря, что привело к еще одной удивительной генетической мутации, призванной бороться с гораздо более опасной малярией фалципорум. Мутация была выявлена в начале 50-х годов и получила название g 6 pd дефицит глюкозы 6-фосфатодигидрогеназы. Эта мутация лишает красные кровяные тельца энзима, который защищает клетку от оксидантов, поглощающих кислород. Антиоксиданты, содержащиеся в модных суперпродуктах черники, брокколи, шпинати и гранатах, борются с оксидантами, поддерживая в красных кровяных тельцах здоровый уровень кислорода. Как и талосемия G6PDD, обеспечивает частичный иммунитет к малярии, но не полный, как антиген Даффи и серповидные клетки. Носители не ощущают негативных симптомов, пока красные кровяные тельца не подвергнутся влиянию триггера, после чего может развиться состояние, которое веками называлось Багдадской лихорадкой и сопровождалось такими симптомами, как слабость, повышение температуры и тошнота. Иногда это заболевание приводило к смерти. К сожалению, триггером могут послужить лекарства от малярии, такие как хинин, хлорохин и примахин. Любители сериала «Полевой госпиталь Мэш» помнят эпизод, в котором Капрал Клингер серьезно заболевает после приема прописанного ему примахина. Учитывая ливанское происхождение Клингера, это абсолютно обосновано с медицинской точки зрения, поскольку g 6 pd встречается преимущественно у жителей Средиземноморья и Северной Африки. Самый распространенный триггер – бобы фава, поэтому такое состояние часто называют фавизмом. Неудивительно, что в Средиземноморье бобы фава готовят с розмарином, корицей, мускатным орехом, чесноком, луком, базиликом или гвоздикой. Все эти пряности снижают опасное влияние бобов и смягчают проявление болезненных симптомов. Знаменитый греческий философ и математик Пифагор еще в VI веке предупреждал об опасности употребления таких бобов в пищу. Еще одно орудие борьбы с малярией в арсенале человека, наряду с антигеном ДАФИ, талассемией, G6PD и серповидными клетками, это повторяющаяся инфекция, которую называют сезонной. У тех, кто страдает хронической малярийной инфекцией, вырабатывается маргинальная толерантность к паразиту. Каждое заражение вызывает более слабые симптомы, а риск смерти сводится к нулю. Я полагаю, что это позитивная и приятная прививочная стратегия, но в регионах, где свирепствует малярия, она сводится к принципу «чем дольше страдаешь, тем меньше страдаешь». Сезонная инфекция будет важной частью нашей истории. Такое инфицирование болезнями, переносимыми комарами, являлось критическим фактором во время колониальных и освободительных войн в Америке, После Колумбова обмена истоки малярии и нашей эволюционной защиты от этой болезни лежат в Африке. Контакты с африканцами, которые имели болезни, переносимые комарами, и обладали полным или частичным иммунитетом, выработавшимся в результате естественного отбора, имели тяжелые последствия в мрачные годы рабства. Естественный отбор, включая нашу генетическую защиту от малярии, это процесс эмпирический. Он идет путем проб и ошибок. Как предполагал Чарльз Дарвин, те генетические мутации, которые направлены на выживание вида, передаются по генеалогическому древу. Те, у кого не было таких мутаций и кто унаследовал иные, нежелательные модификации, просто умирали в процессе высококонкурентной борьбы за выживание. Дарвин называл это «сохранением более приспособленных рас в борьбе за жизнь». Те же, кто обладал полезными мутациями, например, серповидными клетками, Выживали и жили достаточно долго, чтобы дать потомство и сохранить свое генетическое наследие, и, что более важно, сохранить свой вид. Постепенно приспособившиеся и выжившие просто вытеснили тех, кто полезными свойствами не обладал. Принцип «выживает сильнейший» в его чистом виде. Примечание. Выражение «выживает сильнейший», которое часто ошибочно приписывают Дарвину. Впервые использовал английский биолог и антрополог Герберт Спенсер в книге «Принципы биологии» в 1864 году. Книгу он написал после того, как прочел опубликованную в 1859 году книгу Дарвина о происхождении видов. В пятом издании своей книги в 1869 году Дарвин позаимствовал это словосочетание у своего коллеги Спенсера. Целительные свойства лекарств, натуральных и синтезированных, также определялись путем проб и ошибок и являлись частью естественного отбора. Когда наш голодный предок гаменит умирал из-за того, что съедал красивые, но ядовитые ягоды, внимательные соплеменники быстро исключали запретный плод из списка потребляемых продуктов. С течением времени наши предки, гамениды и охотники-собиратели, Сформировали обширный каталог того, что есть можно, а что нельзя. В ходе этого эмпирического процесса они также открыли лечебные свойства некоторых растений. Жизнь древних людей была суровой и опасной. Им приходилось экспериментировать с окружающей природой, чтобы лечить болезни и как-то противостоять ордам голодных комаров. Как и сами малярийные паразиты, человек совершил эволюционный прыжок благодаря природным средствам. Шимпанзе и сегодня, как их предки, жуют листья кустарника мулулуза, которые облегчают состояние при малярии. Это растение до сих пор добавляют в пищу народы экваториальной Африки, главного рассадника малярии. Интересно, что мулулуза относится к тому же семейству, что и хризантемы, и перетрум, первый в мире пестицид. Инсектицидные свойства порошка и сушеных цветков перетрума были известны в Китае еще в 1000 году до нашей эры. На Ближнем Востоке его стали использовать в 400 году до нашей эры. Там его называли персидский порошок. Смешанный с водой или маслом, порошок поражает нервную систему насекомых, в том числе и комаров. Таково действие активного вещества – перитрина. В результате символизм хризантем в различных культурах непосредственно связан с влиянием комаров. В странах, где распространены болезни, переносимые комарами, хризантемы ассоциировались со смертью и горем и считались подходящими только для похорон и кладбищ. А там, где болезней, связанных с комарами, не было, хризантема символизирует любовь, радость и жизненную силу. Так, в Соединенных Штатах на севере хризантема – цветок любви, а на юге, особенно в Новом Орлеане, который до начала XX века был главным рассадником желтой лихорадки и малярии, ее считают погребальным цветком. Огромные кладбища Нового Орлеана называют городами мертвых и некрополем юга. Это любимое место современных вампиров и в литературе, и в кино. Инсектицидные свойства хризантем воздействуют непосредственно на комаров. Люди же экспериментировали и с другими органическими средствами для борьбы с болезнями, вызываемыми комарами. Комары повлияли даже на наши вкусовые сосочки. Гвоздика, мускатный орех, корица, базилик и лук смягчают симптомы малярии. Возможно, люди тысячелетиями используют эти растения в пищу именно по этой причине. В Африке считается, что кофе ослабляет малярийную лихорадку, а в Китае те же волшебные свойства приписывали чаю. В Китае развитие сельского хозяйства способствовало распространению эндемичной малярии. Рассвет малярии и чайной культуры приходится примерно на 2700 год до нашей эры. Второй легендарный император Китая Шень Нун считается изобретателем плуга и серьезного экспортного сельского хозяйства. Он же открыл лечебные свойства многих растений. В том числе он первым составил гомеопатический чай для лечения болезненных симптомов малярии. Еще до появления чайного напитка заваренные чайные листья смешивались с чесноком, сушеной рыбой, солью и животными жирами и использовали в качестве лекарства. Листья еще и жевали, как молулузу в Африке, богатые амфетаминами листья коки в Южной Америке и кат в регионе африканского рога. Кашицу из пережеванных чайных листьев накладывали на раны. Хотя чай не воздействует на малярийного паразита, современные исследования показали, что дубильная кислота, содержащаяся в чайных листьях, способно убивать бактерии, вызывающие холеру, тиф и дизентерию. Буддистские и даосские монахи пили очень много чая в целях медитации. Затем напиток долго считался лекарственным, а в первом веке до нашей эры чай стал любимым напитком всех китайцев. Популярность чая продолжал расти. Его вместе с сельским хозяйством и молерей экспортировали в соседние страны вплоть до монгольского вторжения XIII века. Монголы запретили чай, заменив его кумысом, ферментированным кобыльим молоком с определенным содержанием алкоголя. Венецианский путешественник и купец Марко Поло провел при монгольском дворе довольно много времени. Он не упоминает о чае, но много пишет о кумысе. Очень хороший напиток, подобный белому вину. Красивый серебряный питьевой фонтан в столице монголов Каракоруме был призван демонстрировать обширность и разнообразие огромной монгольской империи. Из него можно было отведать четыре напитка – рисовое пиво из Китая, виноградное вино из Персии, славянский мед и, конечно же, монгольский кумыс. Но никакого чая. Пока мы говорим о чае, упомянем и о том, что в древнем, ему более 2200 лет, в китайском медицинском манускрипте под простым названием «52 рецепта», Есть краткое описание лечебных и жаропонижающих свойств горького чая, приготовленного из весьма скромного растения, артемизия аннуа, то есть однолетней полыни. Вещество артемизинин – настоящий убийца малярии. К сожалению, противомалярийные свойства этого вездесущего сорняка были забыты миром и обнаружены лишь в 1972 году в ходе осуществления секретнейшей медицинской программы Мао Цзетуна Проект 523 Мы еще будем говорить об этом проекте, а пока лишь скажем, что ученые получили задание найти решение проблемы высокой смертности от малярии в армии Северного Вьетнама и среди ее союзников, вьетконговцев, которые вели войну против американцев. Артемизинин оказался одновременно и древнейшим, и самым новым средством в противомалярийном арсенале. Сегодня именно им запасаются состоятельные западные путешественники – способный позволить себе это очень дорогое лекарство. Не уступает своему компаньону чаю и кофе. Популярность этого напитка тоже самым тесным образом связана с малярией. По легенде, в восьмом веке эфиопский пастух Калдим заметил, что больные козы волшебным образом исцеляются, пожевав ярко-красной ягоды некоего кустарника. Чудесная метаморфоза коз вдохновила Калдима. Решив, что ягоды помогут ему избавиться от малярийной лихорадки, он решил их попробовать. Ягоды, богатые кофеином, вызвали у него настоящую эйфорию. Горсть ягод он принес в расположенный неподалеку исламский суфийский монастырь. Имам назвал пастуха глупцом и кинул ягоды в огонь. И тут же распространился божественный аромат, который для многих сегодня остается самым приятным запахом с утра – запах кофе. Калдим вытащил обгоревшие зерна из огня, смолол их и развел порошок водой. Так в семьсот пятьдесятом году была сварена первая чашка кофе. Хотя историю Калдима, его коз и его кофе часто считают апокрифической, за дымовой завесой, окутывающей многие легенды, всегда скрывается зерно истины. Кофе относится к семейству рубиоцея, которые называют мареновыми, кофейными или подмаренниковыми. Насекомое держится от кофейных кустов подальше, явно испытывая глубокое отвращение к кофеину. Кофеин, как и пиретрин, является естественным инсектицидом. Он разрушает нервную систему насекомых, в том числе и комаров. Хинное дерево, из коры которого было получено первое эффективное противомалярийное средство, хинин, также относится к семейству рубиоцея. Как мы узнаем далее, Хенин европейцы использовали еще с середины 17 века, когда его свойства были обнаружены испанскими и иезуитами в Перу. Они наблюдали за жизнью индейцев кечуа. История приключений Калдимы и его напиток продолжали привлекать всеобщее внимание. Эфиопский пастух и его козы часто встречаются в названиях кофеин и компаний, производящих кофе. Достаточно назвать хотя бы «Калдис Кофе Roasting Company. Colby Wholesale Gourmet Coffee Roasters, Wandering Goat Coffee Company, Dancing Goat Coffee Company и Clutch Crazy Goat Coffee. Кофе сегодня занимает почетное второе место среди ценных видов сырья после нефти. Это самое широко распространенное и используемое психоактивное вещество. 25% всего объема кофе потребляют американцы. Кофе обеспечивает работой более 125 миллионов человек во всем мире, еще 500 миллионов прямо или косвенно связано с торговлей кофе. В 2017 году компания Starbucks объявила о поразительной годовой прибыли в 23 миллиарда долларов, полученных от 27 тысяч точек более чем в 75 странах мира. Забавно, что компания и вездесущая кофейная культура своим процветанием обязана обычному комару. Учитывая свойства и влияние кофе, богатого кофеином, его вполне можно считать надежным противомалярийным средством. Впервые кофе упоминается в арабском медицинском трактате X века известного персидского врача Розеса. Арабское вино, как его тогда называли, быстро распространилось в Египте и Йемене и вскоре покорило весь мусульманский мир. Основатель ислама, пророк Мухаммад утверждал, что благодаря стимулирующим и лечебным свойствам кофе он мог выбить из седла 40 мужчин и познать 40 женщин. Вскоре после открытия колдима кофе распространился по всему Ближнему Востоку. Европейцы открыли чудодейственный напиток в середине 16 века, а в результате африканской работорговли кофе попал в Америку. Связь между кофе, малярией и комарами будет прослеживаться на протяжении всей нашей истории. В Америке и Франции кофе приобрел некий революционный флёр. Это был любимый напиток европейских интеллектуалов в период научной революции. Кофейни, впервые появившиеся в английском Оксфорде в 1650 году и в Бостоне в 1689 году, стали местом встреч интеллектуальной элиты и в значительной степени способствовали распространению научных достижений в Европе и революционных идей в американских колониях. Короче говоря кофейни стали средством обмена информацией и идеями в процессе творческого диалога. Однако связь комаров и кофе гораздо более давняя и зловещая. Когда напиток приобрел глобальную популярность, и кофейные плантации рассеялись по всему постколумбову миру, кофе стал неразрывно связан с африканской работорговлей и распространением переносимых комарами болезней. Как мы увидим, трансатлантическая работорговля – привела к завозу в Америку африканцев и смертельно опасных комаров-переносчиков болезней. Африканские рабы были защищены от малярии наследственным генетическим иммунитетом, включая и серповидные клетки. Они могли противостоять болезням, переносимым комарами, тогда как европейские работники и слуги были беззащитны. Африканские рабы стали большой ценностью в колониях и на плантациях Америки. Африканцы выживали после болезней, переносимых комарами, приносили прибыль и сами становились прибыльным товаром. Борьба Райана Кларка серповидно-клеточной анемии — это слабый авторшок после сейсмической волны, вызванной комарами и наших попыток противостоять болезни путем создания генетической защиты. История Кларка неразрывно связана с крупными историческими событиями, происходившими в Африке и за ее пределами. До середины 15 века, когда началась европейская имперская экспансия африканцы жили в Африке. После открытия Колумба, африканских рабов, обладающих генетической защитой от малярии, стали завозить в Америку. Для тех, кто сегодня живет в США и, как Райан Кларк имеет серповидные клетки, это не история. Для них это повседневная жизнь и реальность. Влияние комаров не ограничено страницами учебников истории. Эти насекомые преследовали человечество во все времена и эпохи. Первое появление серповидных клеток у представителей племени Банту привело к приключениям, в которые оказался втянутым Райан Кларк. Эхо тех событий мы ощущаем и по сей день. Появление серповидных клеток оказало серьезное длительное влияние на Африку и ее народы. В восьмитысячном году до нашей эры, когда в западной центральной Африке племя Банту стало возделывать тыквы и ямс, произошел всплеск популяции комаров. Смертельно опасная малярия, фалципорум, начала стремительно распространяться. Естественный отбор наделил племя Банту генетической защитой, наследственными серповидными клетками. Малярия шла вперед, поражая тех, кто не был защищен иммунитетом. Банту, вооруженные своим иммунным преимуществом и железным оружием, стали захватывать территории на юге и востоке. Ямс, которые они выращивали, также укреплял генетический иммунитет к малярийному паразиту ямс выделяет вещества препятствующие воспроизводству малярии фолципорум в крови человека в период с 5000 по тысячный год до нашей эры произошли две крупные миграции банту они изгнали выживших из тех групп охотников собирателей которые имели ограниченный иммунитет или не имели его вовсе на окраины континента банту вытеснили племена хойсон сан, манде и пигмеев. Эти земли не отвечали сельскохозяйственным требованиям банту и не были пригодны для выпаса скота. Изгнанное племя хойсон обосновалось на мысе Доброй Надежды на южной оконечности Африки. Иммунная защита, возведенная п фалципарум вокруг банту, предотвращала вторжение чужаков так же эффективно, как настоящая армия, пишет исследователь малярии Соня Шах. Чтобы противостоять кочевникам, банту не нужно было быть ни крупнее, ни сильнее. Достаточно было пары укусов местных комаров, и захватчиками было покончено. Комары и генетический ответ банту на переносимые ими болезни способствовали созданию мощных южноафриканских империй Коса, Шона и Зулу. Экологическое вмешательство человека, воплощением которого стало сельское хозяйство Зулу, открыло ящик Пандоры – и выпустила на свет смертельные болезни, разносимые вездесущими комарами. Наша непрестанная война с комарами началась относительно недавно, во время перехода человека от мелких клановых культур охотников-собирателей к большим густонаселенным обществам, занимающимся одомашниванием растений и животных, то есть во время сельскохозяйственной революции. Последние 200 лет, когда все больше представителей вида «Homo sapiens» Добывают себе пропитание в городах офисной работой и предшествующие десять тысяч лет, когда большинство людей были крестьянами и скотоводами. Пишет в бестселлере «Сапиенс. Краткая история человечества. Юваль Ной Харари». Это крохотное мгновение в сравнении с десятками тысяч лет, в течение которых наши предки занимались охотой и собирательством. Земледелие, деятельность человека и манипулирование местной средой поставила древних крестьян лицом к лицу со смертельно опасными насекомыми. Но одновременно люди сами расширяли их жизненное пространство, вырубая леса и расчищая земли. Добавьте к этому орошение и сознательное изменение русел рек и ручьев. Все это повышало способность комаров к размножению, создавая идеальный шторм для вспышки болезней, переносимых комарами. Сельское хозяйство совершенствовало социокультурные системы человечества, в том числе и письмо, но в то же время оно выпустило на свободу биологическое оружие массового уничтожения – комара. Земледелие шло к своему развитию буквально по трупам. К 4000 году до нашей эры на Ближнем Востоке, в Китае, Индии, Африке и Египте сложилось интенсивное земледелие, а вместе с ним появились все ловушки современной цивилизации. Как говорил писатель Герберт Уэллс, Цивилизация была сельскохозяйственным излишком. Сельское хозяйство – основной фактор, повлиявший на развязывание войны людей с комарами. От двенадцати тысяч до шести тысяч лет назад на земле было как минимум одиннадцать мест сельскохозяйственного назначения. Сельскохозяйственный рассвет, который привел к расширению среды обитания и размножения комаров, требовал скота. Затягливым скотом последовали другие животные овцы, козы, свиньи, птица и крупный рогатый скот. Эти животные были настоящим рассадником болезней, как пишет Альфред Кросби. Когда люди одомашнили животных и прижали их к своей груди, порой в буквальном смысле слова, поскольку женщины иногда выкармливали осиротевших детенышей грудью, они породили болезни, практически незнакомые их предкам, охотникам-собирателям. Домашние животные, которые не требовали тесного контакта с человеком, то есть ослы, яки и буйволы, практически не передавали болезни человеку. Те же животные, которые содержали в среде обитания человека, щедро делились с ними своими болезнями. Лошади передали нам вирус Орви, куры – птичий грипп, ветрянку и герпес, свиньи и утки – грипп, крупный рогатый скот, корь, туберкулез и оспу. Несмотря на то, что в Южной и Центральной Америке Сельское хозяйство процветало уже 10 тысяч лет назад. В отличие от остального мира, ее жители не увлекались одомашниванием животных, и всплесков опасных болезней здесь тоже не отмечалось. В Америке сельское хозяйство не шло рука об руку с одомашниванием животных. Заонос оказался несовместим с американской практикой, и коренные народы Америки были защищены от бури зоонотических болезней, в том числе и от тех, которые переносятся комарами если западное полушарие стало обиталищем крупнейших популяций комаров на планете, комары нового света 95 миллионов лет шли собственным эволюционным путем, который освободил их от груза переноса болезней, по крайней мере, на время. В остальном же, до Колумбовом мире, малярия была единственной болезнью, переносимой комарами, которой удалось вырваться за границы Африки. Судя по тому, что мы знаем о древнем мире, Взаимосвязь между развитием сельского хозяйства, одомашниванием животных и ростом болезней, переносимых комарами, совершенно очевидна, и африканское племя Банту тому пример. Япония завезла технологию возделывания риса, а вместе с ней и малярию, из Китая примерно в 400 году до нашей эры. Историк Джеймс Уэб пишет. И фалципорум, и вивакс появились как по-настоящему хронические инфекции одновременно с расширением культурных и экономических последствий только тогда, когда люди начали селиться в субтропических и тропических бассейнах рек на берегах Нила, Тигра, Ефрата, Инда и Янцзы и основали первые большие земледельческие общества. Одомашнивание растений и животных ускорило восхождение комаров на вершину мирового господства и бесконечно расширило ареал его обитания и горизонты возможностей. В сердце древнего мира, в Месопотамии, империализм в определенной форме существовал с момента зарождения сельского хозяйства, то есть примерно с 8500 года до нашей эры. Древний город Курна располагался в месте слияния Тигра и Евфрата, в 300 милях к юго-востоку от Багдада. Предположительно, именно здесь находился Эдемский сад. Развитие сельского хозяйства привело к появлению где-то в 4000 году до нашей эры первых шумерских городов-государств, а также позволило относительно изолированному Египту процветать на берегах Нила. На протяжении истории Великие империи увеличивали свои территории методом империализма, завоеваний и использования политических и экономических рычагов. Каждая со временем гибла и уступала место другой, продолжая цикл возвышения и падения древних царств. Сельскохозяйственная революция привела к появлению современных городов-государств, значительному росту населения, а также, что наиболее важно для распространения болезней, росту плотности населения. К 2500 году до нашей эры в некоторых городах Ближнего Востока проживало до 20 тысяч жителей. Дальнейшее развитие сельского хозяйства вызвало появление избытков урожая и накопление богатств. Алчность – мощный стимул. Врожденная человеческая тяга к богатству и власти вела к сложной социальной стратификации, местной экономической специализации, возникновению сложных и многослойных духовных, юридических и политических структур. А самое главное – зародилась торговля. Судя по исторической статистике, чем активнее общество вели торговлю, тем более склонны они были к войнам. Политическая власть и военное могущество набирали силу одновременно с накоплением богатств. А это неразрывно с торговлей и контролем над важными портами, торговыми путями и перевалочными пунктами товаров. Реалии экономики очень просты. Зачем торговать, если можно завоевать? Возвышение и падение древних империй, в их тяге к территориальной экспансии и богатству в значительной степени зависели от комаров. Ось. Малярия. Комар прошла сквозь саму ДНК человека. В древнем Средиземноморье комары формировали исторические хромосомы целой цивилизации. Генерал Анофилес неустанно разбивал армии и определял исход бесчисленных войн, менявших ход истории. В этом он похож на генерала Мороза, повлиявшего на итоги Наполеоновских войн и Второй мировой войны. Генерал Анофилес располагал плодовитой и алчной партизанской армией, которая вела войны и создавала народы и империи. Он был наемником, то другом, то врагом. Как мы увидим, комары не выбирали, на чью сторону встать, но нападали на любую доступную добычу, а уже потом одна сторона выигрывала, пользуясь страданиями другой. Если промышленное сельское хозяйство изменило глобальный ландшафт и породило империи, то комары стали разрушителями миров. Песцы древних аграрных обществ Месопотамии, Египта, Китая и Индии описывали симптомы болезней, и по их трудам мы можем судить, как комары владычествовали над древним миром. Это был мир таинственных болезней и смертей. В физическом и психологическом мире наших предков болезни и страдания были окутаны загадочным, сверхъестественным, ужасающим орелом, как писал в трактате Левиафан 1651 года Английский философ Томас Гоббс: Человечество наказывается страданием, опрометчивость, неудачей, нанесенные обиды насилием врагов, гордость гибелью, трусость притеснением, небрежность монархов в управлении государством восстанием, восстание, кровопролитием, а что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременно. Представьте себе, а что если эта мрачная апокалиптическая картина, хладнокровно написанная гопсом, была бы вашей повседневной реальностью? Наши предшественники жили в совершенно чуждой и суеверной парадигме болезни. Они странствовали по неведомым водам, окруженные мистикой, чудесами и гневом богов. За ответами древние обращались к земле, воде, воздуху и огню. Причинами болезней, страданий и смерти они считали своих мстительных богов. Они молились и приносили жертвы жестоким духам, чтобы те положили конец страданиям, избавили от мучительных симптомов и простили прегрешения. Нам трудно, пожалуй, даже невозможно представить себе мир без науки, без конкретных причинно-следственных связей, где нельзя предотвратить и излечить многие болезни. «Но мы должны понять», — пишет Джон Макнил. Насколько необычным был последний век для человеческого здоровья и для способности человека подчинять биосферу своей воли в определенных границах и не без непредвиненных последствий. Мы должны вспомнить, что так было не всегда. Справедливости ради надо сказать, что наши древние предки экспериментировали с органическими лекарствами, мы будем об этом говорить, причем довольно успешно. Они даже докопались до истинной причины болезней, переносимых москитами. Так называемая теория миазмов, которую признавали многие доктора, приписывала большинство болезней ядовитым газом, частицам или просто дурному воздуху, поднимающемуся над застойной водой, болотами и трясинами. Эта теория крайне близка к раскрытию истинной причины болезней. Всему виной были комары, которые обитали и размножались в тех самых опасных водоемах. Но близко не значит точно. Чтобы лучше понять болезни и устройство биологического мира, наши древние предки описывали симптомы разных недугов, в том числе и переносимых комарами. Однако понять, какие болезни имеются в виду в древних исторических документах, весьма непросто. В хрониках обычно говорится о лихорадке, но учитывая зачаточное состояние медицинских знаний до революционной микробной теории Луи Пастера, появившейся в 50-е годы XIX века, Описания эти расплывчаты, лишены конкретики и бесспорно носят общий характер. Большинство болезней сопровождается лихорадкой, в том числе холера и тиф, и обе эти болезни были весьма распространены. К счастью, сами болезни помогают нам расшифровать описание эпидемии нашего прошлого. Симптомы филериоза и желтой лихорадки ни с чем не спутаешь, и древние писцы описывали их довольно точно а вот малярия, сопровождающаяся лихорадкой, не так очевидна. Ее трудно отличить от других болезней. Однако в древних документах сохранились ключи, которые помогают нам в поисках. Из пяти возбудителей малярии у человека, смертельно опасный фалципорум и редкий, недавно появившийся ноулиаси, начинают действовать с 24-часового цикла озноба, высокой температуры и обильного потоотделения. То есть пик лихорадки происходит один раз в день. В исторических документах эту болезнь называли ежедневной лихорадкой. Затем к этим двум видам малярии присоединяются овале и вивекс, где цикл лихорадки составляет уже 48 часов, и мы получаем трехдневную лихорадку. Малария с 72-часовым графиком называли четырехдневной лихорадкой, Все приступы малярии сопровождаются видимым увеличением селезенки. Примечание. Названия лихорадок связаны с римской традицией начинать счет с первого дня, а не с нулевого. Так, например, трехдневная лихорадка это 2 дня, хотя в названии присутствует цифра 3, если мы начинаем считать с единицы. Четырехдневная лихорадка означает 4, но для нас это 3 дня. Если бы летописец, как знаменитый греческий врач Гиппократ или его римский преемник Гален, потрудился описать детали проявления этой лихорадки, а потом мы сопоставили бы эти описания с археологическими находками, например, с остатками скелетов, завесу тайны можно было бы приподнять, и работа комаров стала бы очевидна. Древнейшее письменное свидетельство о болезни, переносимой комарами, датируется 3200 годом до нашей эры. На шумерских глиняных табличках, обнаруженных в колыбели цивилизации между тигром и Евфратом на территории древней Месопотамии, довольно точно описываются малярийные лихорадки, приписываемые влиянию вавилонского бога подземного мира Нергала, изображенного в виде насекомого, похожего на комара. Бог Хананеев и Филистимлен, Вельзевул, повелитель мух или насекомых, превратился в дьявола из древних иудейских и христианских писаний. Злые демоны огнепоклонников зарастрицев из региона Персии и Кавказа, изображались в виде мух и комаров, так же как и Баал, халдейский дух болезни. Гопс позаимствовал зловещего Левиафана из иудейских и христианских писаний Ветхого Завета, где описывается, как морской монстр Левиафан сеет зло и беспорядок, бароздя воды хаоса. Этот левиафан страшно похож на нашего вездесущего комара. Даже сегодня христианского дьявола часто изображают с кроваво красными крыльями, огромными рогами и длинным заостренным хвостом, очень напоминает насекомое. В Ветхом Завете кары небесные часто изображаются как нашествие насекомых, несущих смерть и ужас, болезни непокорным подданным или их врагам, чаще всего египтянам или филистимлянам насылает мстительный бог. Венцом злодеяний филистимлян стала их победа в сражении при Авен-Езере примерно в 1130 году до нашей эры. Они захватили ковчег Завета, и тут же на них обрушились кары небесные, которые не прекратились, пока ковчег не был возвращен законным владельцам. Когда я пишу эти строки, перед моим мысленным взором встает финальная сцена фильма, 1981 года Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Бог насылает призрачных ангелов смерти на нацистов, которые вскрыли ковчег. Из четырех всадников апокалипсиса из откровения «Самая зловещая смерть!» Дана ему власть над четвертой частью земли, умершвлять мечом и голодом и мором, и зверями земными. Библия – один из самых тщательно изучаемых текстов мировой истории и все же специалисты в разных научных областях, включая эпидемиологию, богословие, лингвистику, археологию и историю, не могут достоверно выяснить точные причины болезни из Ветхого Завета. Ученые сходятся во мнении, что малярия упоминается там не меньше четырех раз. Один случай – это гибель ассирийской армии царя Сенерхериба -Ар в 701 году до нашей эры после осады Иерусалима. Это событие в 1815 году вдохновенно описал лорд Байрон. Примечание. Знаменитая поэма Байрона «Поражение Сенахириба» написана по библейскому описанию сражения. Политик и поэт-романтик умер от малярии в 1824 году в Греции, сражавшийся против владычества Османской империи. Незадолго до смерти 36-летний Байрон писал «Я слишком задержался в этот малярийный сезон». Но мы знаем, что Малярия и, возможно, Филериос осверепствовали в Египте и на Ближнем Востоке во время Исхода, примерно в 1225 году до нашей эры и после него. Достаточно изучить барельефы египетских погребальных храмов в Фивах, ныне Долины Царей в Луксоре, и описание древних персидских и индийских наблюдателей. Мы можем с вескими основаниями предположить, что Филериос поразил человечество еще... В 1500 году до нашей эры недавно археологи подтвердили наличие признаков малярии на 9 тысячелетних костях, обнаруженных в неолитическом городе Чаталгуюк на юге Турции, а также в египетских и нубийских останках, которым не менее 5200 лет. Можно утверждать, что 19-летний фараон Тутанхамон умер от малярии фалципарум в 1323 году до нашей эры и это событие стало началом конца имперской власти и культурных достижений Египта. Примечание. Предположительно, фараон Тутанхамон родился от инцестуозной связи брата с сестрой, что привело к целому ряду врожденных аномалий у мальчика, включая деформированные стопы. Подобные браки были распространены среди египетской знати, ее представители часто женились на сестрах и даже на собственных детях. Так, например, Клеопатра была женой, сестрой и соправительницей своих юных братьев, Птолемея XIII и Птолемея XIV. Из 15 браков за время правления Птолемеев 10 были заключены между братьями и сестрами и 2 с племянницей и двоюродной сестрой. После этого Египет больше не был значим на международной сцене. Объединение египетских городов-государств и сельскохозяйственная экспансия из Дельты-Нила – начались примерно в 3100 году до нашей эры. Учитывая географическую изолированность и пустынное окружение, Египет не играл важной роли в высших эшелонах внешних геополитических сил. Несмотря на то, что египтяне захватили восточные берега Средиземного моря, вступив в конфликт с евреями и другими народами, им так и не удалось закрепить свое господство. Ранняя египетская цивилизация развивалась вне имперских политических и военных устремлений на восток. Египет был самодостаточной империей, территориальный и культурный зенит которой пришелся на эпоху Нового Царства с 1550 до 1070 -го года до нашей эры. Именно в этот период правили самые известные нам фараоны, в том числе Эхнатон и его супруга Нефертити, Рамзес II и Тутанхамон. В следующие 200 лет территориальные владения, богатство и влияние Египта существенно уменьшились. Египет стал вассальным государством империи завоевателей. Сначала его покорили ливийцы в тысячном году до нашей эры, затем персы Кира Великого, греки Александра Македонского и римляне Августа Цезаря. Малярия или болотная лихорадка поразила Египет задолго до царствования фараона Тутанхамона. Эта болезнь упоминается в древнейшем египетском медицинском папирусе, датируемом 2200 годом до нашей эры. Знаменитый греческий историк V века до нашей эры Геродот пишет, что египтяне боролись с комарами, обитавшими здесь в великом множестве, и вот что они для этого изобрели: башни помогали тем, кто населял верховье болот. Они поднимались на башни и спали там, так как комары не в силах противостоять ветру и не могут летать высоко. Но те, кто жил поблизости от болот, придумали иные средства. У каждого человека есть специальная сеть, которой днем он ловит рыбу, а ночью закрывает кровать, где отдыхает. На кровати он расстилает сеть, заползает под нее и там спит. Если он спит, закутавшись в шерстяное или льняное одеяние, комары прокусывают ткань, но сквозь сеть они даже кусать не пытаются. Геродот описывает и то, как египтяне лечили малярийную лихорадку купанием в свежечеловеческой моче. Я никогда не болел малярией и могу лишь предположить, что симптомы болезни были столь невыносимы, что купание в исходящей парам моче верных слуг действительно приносило заслуженное облегчение. В древних китайских манускриптах, в том числе и в знаменитом трактате Нэй Цзин, медицинский канон Желтого Императора, 400-300 года до нашей эры. Очень точно описана перемежающаяся лихорадка различных типов малярии и отмечено увеличение селезенки. Считалось, что симптомы матери всех лихорадок вызваны нарушением ци (жизненной силы) и баланса между инь и ян (добром и злом). Эту идею явно позаимствовал создатель и гуру звездных войн Джордж Лукас. В народном китайском фольклоре и медицинских трактатах малярии представлена демоническим трио в котором каждый злой дух символизирует этап цикла лихорадки. Демон Озноба вооружен ведром с ледяной водой, оружие демона лихорадки – пылающий огонь, а последний демон потливости и мучительных головных болей держит могучий молот. Сила демонов малярии отражена в легенде. Китайский император приказал самому доверенному военачальнику умиротворить далекую южную провинцию и стать в ней губернатором. Военачальник поблагодарил императора и начал готовиться к новой должности. Но, когда настало время отъезда, он отказался ехать, заявив, что это верная смерть, поскольку провинция давно стала рассадником малярии. Впрочем, это его не спасло, поскольку разгневанный император приказал отрубить ему голову. Сыма Тянь, которого считают отцом китайской исторической литературы его перу принадлежат исторические записки 94 год до нашей эры, подтверждает, что южнее Янцзы местность низкая и климат влажный, взрослые мужчины здесь умирают молодыми. Знаменитый историк Уильям Макнил пишет «Еще одна болезнь, переносимая комарами, лихорадка Денге, похожая на желтую лихорадку, хотя и не столь смертельная, поразила южные районы Китая. Как и малярия, Лихорадка Денге существовала с незапамятных времен, поджидая иммигрантов из северных районов, а подобные миграции на заре китайской экспансии происходили в значительных масштабах. Болезни стали одним из главных препятствий для проникновения Китая на юг. Такой неравный груз болезней на протяжении веков тормозил экономическое развитие Южного Китая. Юг стагнировал и заметно уступал процветающему северу в древнем китае мужчины отправлявшиеся на малярийный юг до отъезда устраивали женам новый брак. торговое неравенство между севером и югом, связанное с эндемичной малярией, имело далеко идущие последствия. Подобная ситуация наблюдается и в других странах в италии испании и соединенных штатах. ее часто называли южным вопросом или южной проблемой Малярия, как говорил итальянский политик начала двадцатого века имела самые серьезные социальные последствия. Лихорадка лишала возможности работать, лишала сил, делала людей вялыми и безразличными. Следовательно, малярия неизбежно снижала производительность, богатство и благополучие. Так неравномерное экономическое влияние комаров со временем привело Соединенные Штаты к распространению рабства, а затем к гражданской войне. К 1500 году до нашей эры, Различные малярийные лихорадки были описаны и в индийских медицинских трактатах. Царя болезней символизировал огненный демон лихорадки Такман. Он рождался от молний в сезон дождей. Индийцы не только понимали, что вода каким-то образом связана с комарами, но и первыми поняли, что комары являются источником малярии. В подробном медицинском трактате индийский врач Сушрута в шестом веке до нашей эры описывал пять видов комаров обитающих на севере долины Инда. Их укус болезнен, как укус змеи, и порождает болезни, сопровождаемые лихорадкой, боли в конечностях, выпадением волос, болями, рвотой, поносом, жаждой, жаром, слабостью, зеванием, дрожанием, икотой, жжением и сильным холодом. Писал Сушрута Иооб увеличение селезенки, который выступает на левом боку и становится твердой, как камень, и выгибается, как спина черепахи. Хотя он подозревал, что переносчиком болезни являются комары, у врачей, ученых и обычных людей до недавнего времени не было научных доказательств этого, поэтому теория оставалась лишь теорией. Поразительная интуиция доктора Сушруты, основанная на острой наблюдательности, на тысячу лет осталась незамеченной и неоцененной. Влияние комаров без помех распространялось по историческому континууму времени-пространства. Экспансия возделывавших Ямс Банту в Африке 8 тысяч лет назад стала звеном цепи африканской системы рабского труда и довела Райана Кларка почти до смерти после участия в футбольном матче в Денвере в 2007 году. Мартин Лютер Кинг-младший говорил, «Мы не творцы истории, эта история творит нас». Комары соединяли исторические события, на первый взгляд казавшиеся совершенно не связанными между собой, и которые были разделены расстояниями, эпохами и пространством. Для комаров не существовало времени и пространства. Если проследить путь банту, возделывавших ямс, то становится ясно, как комары манипулировали историей на протяжении тысячелетий. Мы расстались с нашими друзьями банту примерно 3000 лет назад, когда, пользуясь преимуществами серповидных клеток и железного оружия, они вытеснили ставших жертвами малярии, племена Хойсон, Манде и Сан, на самую южную оконечность Африки. «Значительно более серьезным последствием этого, пишет антрополог и известный ученый Джаред Даймонд, было то, что голландским поселенцам в 1652 году пришлось иметь дело только с незначительным населением скотоводов Хойсон, а не с плотным населением, имеющих железные орудия, крестьян Банту». Во времена европейской колонизации Южной Африки начатой голландцами и быстро подхваченной британцами, этнические особенности региона, порожденные комарами тысячи лет назад, сформировали политику апартеида и современные государства Южную Африку, Намибию, Ботсвану и Зимбабве. Когда голландские африканеры в 1652 году прибыли в Кейп на кораблях Ост-Индской компании, они встретили там небольшое и совершенно не племя Хойсон, Военные силы и европейские болезни принесли голландцам быструю победу. Европейцы обосновались в Кейпе, и африканеры стали активно осваивать южные регионы Африки. Продвигаясь на север и восток от колонии Кейп, африканеры, а затем и британцы, наткнулись на более плотное население Банту, а также на племена Коса и Зулу, общества которых были уже не только сельскохозяйственными, но и военными. К тому же они обладали железным оружием. Голландцы и британцы вели 9 войн на протяжении 175 лет, чтобы окончательно покорить племя Коса в 1879 году. Если использовать тактические военные топографические термины, то скорость продвижения голландцев и британцев составляла менее одной мили в год. В результате относительно бескровного переворота, поддержанного большинством Зулу, В 1816 году трон захватил Шака. Он объединил разрозненные племена с помощью беспощадной военной силы и хитроумной дипломатии, а затем приступил к проведению обширных культурных, политических и военных реформ. Вооруженные достижениями социальной и военно-промышленной революции, Шаки, Зулу отчаянно сопротивлялись британцам. Окончательное поражение они потерпели в 1879 году, В период Англо-Золуцкой войны британские потери от малярии в ходе Англо-Золуцкой войны, длившейся с января по июль 1879 года, показывают нам иную картину. В начале конфликта британская армия насчитывала 12 615 человек. За семь месяцев сражений 9510 человек лечились от болезней, в том числе 4 45 процентов от малярии. Хотя врачи еще не знали, что малярию переносят комары, во время этой войны британцы были вооружены важным знанием. Уже была открыта микробная теория болезней. Кроме того, они располагали значительными запасами противомалярийного лекарства хинина. Боюсь даже предположить, что произошло бы, если бы голландцы и британцы на заре колониализма в середине 17 века столкнулись не с Хойсон, а с Зулу и Коса. Европейским захватчикам пришлось бы очень нелегко. Вряд ли белым удалось бы закрепиться в Кейпе, если бы первые несколько голландских кораблей натолкнулись на такое ожесточенное сопротивление, пишет Даймонд. Нынешние проблемы современной Южной Африки проистекают отчасти из географической случайности. Прошлое Африки оставило глубокий след на ее настоящем. Долгий исторический путь, включающий в себя апартеид и его последствия, случайно или намеренно был проложен комарами. Именно они породили малярию, которая вызвала генетическую реакцию в виде серповидных клеток и позволила банту осуществить сельскохозяйственную экспансию. В этом случае проникновение комаров в исторические слои оказалось еще более глубоким. Подготовленные комарами события в Африке, породившие серповидные клетки, повлияли на историю Америки через африканскую работорговлю, и на жизнь игроков современной НФЛ, в том числе и на судьбу Райана Кларка. Комары терзали человечество на протяжении тысячелетий. Если бы я не располагал научными знаниями, то сказал бы, что комары удовлетворяют свои садистские и нарциссические чувства за наш счет. Через два с половиной века после того, как доктор Сушрута понял роль комаров Долины Инда в распространении малярии, Молодой македонский царь-воитель испытал на себе их ярость. Комары помешали ему взойти на вершину глобального господства, остановили его неутолимую жажду власти и разбили мечты о завоеваниях.